Глава 25. С отъездом графини у Сони словно второе дыхание открылось. Ей хотелось петь, танцевать и срочно заняться благоустройством, причём всё одновременно. Как же приятно, что некоторое время её никто не будет доставать. Ни леди Адель, ни муж объелся груш. Где-то в глубине души Подняла было голову с сожаления, но Соня быстро затолкала его обратно. Вот ещё, переживать из-за средневекового мужилана. Если бы та ночь что-то для него значила, он бы давно за ней приехал. А так, баба с возу, кобыли легче. В смысле, минус 1 герц к вместе с непрошенными ненужными чувствами, плюс покой в душе и сердце. и неплохие перспективы построить свою жизнь так, как хочется, как ей, Соне, хочется, а не так, как распланировал кто-то другой. И пусть пока неизвестно, сколько ей придётся прожить в усадьбе, 3 года или 3 месяца, в любом случае, мириться с горшком под кроватью, она не будет. Вспоминая всё, что могла читать и слышать про устройства канализации, Софья прикидывала, как это можно воплотить в местных реалиях. Самое простое, что придумалось, вырыть глубокую яму подальше от стен и к ней проложить неспадающий спуск. Положим, выкопать подходящую по размеру яму не трудно, но она быстро придёт в негодность. Значит, надо её укрепить, бортики и дно. Вопрос: чем налепить кирпичи и сложить из них стенку неплотно, чтобы жидкость впитывалась в землю, но достаточно прочно, чтобы яму не размыло? Или не кирпичи? Изготовление ведь тоже требует времени. Просто взять дикий камень подходящей формы и размера. Спустя несколько часов раздумий до Сони дошло: Можно же стенку из камня сделать несплошной, а с окнами, да и дно ямы выложить в шахматном порядке. А что делать с траншеей? Её нельзя оставлять открытой, мигом замусорится, бока осыпятся. Тут один ответ. Нужны трубы, в том числе для эвакуации содержимого стольчика и отвода воды из купели. Интересно, в этом мире вообще есть трубопрокатное производство. Что-то должно быть, раз в замке есть и слив, и канализация. И Софья отправилась к слугам. Кора и её супруг поведали не так много, как ей хотелось. Оказалось, что водопроводных и канализационных труб тот не знают. А воду подают, нагревают и отводят использованную с помощью магии. Это там, где хозяин сам маг или настолько богат, что имеет возможность не только приобрести соответствующие артефакты, но и регулярно их заряжать. Понятное дело, Герцик не собирался благоустраивать абсолютно все дома, которые ему принадлежат, тем более что в усадьбе никто не жил. Вот если бы тут поселилась его матушка, то сын наверняка расторался бы а облегчать жизнь семье смотрителей, ни один хозяин не станет. Судя по объяснениям Ривы, артефакты стоят очень дорого. Их не все могут себе позволить. И что делать, если на щедрость его светлости рассчитывать не приходится? Ждать, когда у неё скопится необходимая сумма, или откладывать понемногу из денежного оброка леди Адель, тоже не вариант. Это может растянуться на месяцы. Поэтому оставался только один выход. создать систему водоснабжения и канализацию своими силами. Соне пришлось долго объяснять Римусу, что такое труба, для чего она при сливе и подачи воды, и даже нарисовать для наглядности. Мушкоры долго кряхтел, чесал в затылке, глубокомысленно угумкал, а потом развёл руками. Нет, миледи, такую штуку ни один кузнец задёшево не сделает. Это ж надо, чтобы она внутри полоя была, да при такой длине, столько железа извести, столько труда, сначала лист сковать, до да везде одной толщины, потом его как-то свернуть, и в результате эти трубы. Мужчина тщательно выговорил новое для себя слово. Обайдутся недешевле артефакта, а мароки больше. И зачем вам это? Хочется устроить в доме нормальное отхожее место. Ещё вывести в купальню и на кухню воду и сделать там слив. Всевидящий, зачем? Мужчина выглядел ошамлённым. Тяжело же таскать вёдра туда-сюда, про горшки не говорю. Да что там тяжёлого? Всю жизнь так живём, привыкли. А я не хочу привыкать. Насупилась Софья, и смотритель сразу пошёл на попятный. Как скажете, ваша светлость, если надо, то придумаем что-нибудь. А если обратиться к магам, они смогут сделать такие трубы. Проще купить артефакт, чем объяснить, что вы хотите. Потом придётся в столицу ехать, у нас-то все маги слабосилки, а тут нужен хороший дар, честно ответил мужчина. А что, если из дерева выдолбить такие желоба и один накрыть другим? Дерево дёшево, привести с десяток лисин, распилить на пополам и выдолбить. Дерево для отвода канализации не годится, с огорчением произнесла Софья. Оно от воды набухнет, впитает запах через полгода, а то и раньше. Мы отсюда сбежим из завони. Нужно что-то такое, что не меняет свою структуру от воды, не гниёт, не деформируется и не впитывает ароматы. Ладно, иди. Я подумаю. Легко сказать, подумаю, если она не разу не инженер. Но у Сони был отличный стимул в виде ненавистного горшка, поэтому через 2 дня её осенило. Кора. А здесь поблизости есть глина. Девушка влетела на кухню, словно за ней волки гнались. Глина немного опешила женщина и отодвинула от себя кастрюлю с опарой. Есть как-нибудь-то полновречике. Огонёры есть в городе. Отлично. Завтра Риму свозит меня в город. Миледи туда 40 верст. Заде не управитесь. придётся оставаться в городе на ночлег. Ну что же, значит, останемся на ночь. И смею предположить, не завтра ехать, а послезавтра. Как раз попадёте к базарному дню. Может быть, ещё что-то присмотрите для себя. Да и Рива хотела с Верисом повидаться и к свадьбе прикупить кое-что. Обряд-то уже совсем скоро. Соня мысленно прикинула, сколько у неё денег. Экономка, как обещала, прислала повозку с продуктами и всякой всячиной. И Умар передал герцогине побрякивающий свёрток. Герцогиня отправила его к тем, что достались ей по наследству от Сони, решив, что попозже разберётся, какой суммой она располагает. И вот теперь время пришло. Вернувшись к себе, девушка извлекла заначку. Один маленький мешочек, два побольше и ещё два самые объёмные. Хм, а деньги-то различаются по размеру и цвету. Вот эти красные. Она видела, именно они были в том мешочке, которым она расплатилась со слугами в замке. Надо бы как-то выяснить номинальную стоимость и курс обмена, так чтобы слуги не заподозрили, что герцогиня не бум-бум в местной валюте. Через пару минут Софью осенило, как это можно устроить. Рива, ты не поможешь мне? Соня открыла дверь комнаты и громко позвала служанку. Конечно, миледи, что нужно сделать? Софья выложила на стол три монеты: маленькую, жёлтого цвета, побольше серебряную и самую большую, красную. Я не знаю сдешних цен. Расскажи мне, что можно купить на каждую из этих монет. Ривка кивнула и первый показала на красную. За одну медвежку дадут мешок картофеля или двух куриц или кренку молока, то есть творога и десяток яиц. За серебрушку палец служанки коснулся кружка среднего размера. Можно купить суягную овцу или дойную козу с козлятами или нетель. За золотую пряжку крепких коней, новую повозку и ещё сдача останется. Но золотое лучше заранее разменять на серебрушки и медики, так удобнее. У нас тут золото не в ходу, нет таких денег у людей. Мы всё больше медь используем, иногда серебро. Поняла. Спасибо. Напомни мне, сколько вы получаете жалование. В общем, серебрушку в месяц. В общем, отец пять монет, мама три и я две. Получается одна серебрушка. Но мы, конечно, берём медными монетами. Так немного. Что вы, миледи, это очень хорошее жалование, ведь мы не тратимся на жильё и питание, всплеснула руками девушка. Многие хотели бы попасть на наше место. Всё поняла. Спасибо, Рива, можешь идти. Служанка ушла, и Соня проинспектировала содержимое мешочков. В одном из наследственных, самом маленьком, обнаружилось золото, в двух других, что побольше, серебро, и в третьем, самом большом, медь. Мешочек, который ей передал Умар, был наполнен только медными и серебряными монетами. В принципе, денег у неё предостаточно. Возможно, хватит и на артефакты. Но есть одно большое но. Средства ей могут понадобиться на другое. Например, на услуги мага, который сможет отправить её домой. Значит, золото и оба мешочка с серебром нужно отложить и пока не тратить. Софья пересчитала наличность и убрала её на дно сундука. Всего у неё оказалось 13 золотых и 40 серебряных монет. Меди вышло 108 штук. Ещё 18 серебрушек из оброка Адель. Можно сказать, что Соня богачка. Следующий день ушёл на разработку эскизов, новые расчёты и выбор наиболее подходящего места для выгребной ямы и подводки к ней труб. А утро Софья встретила в повозке Чтобы не смущать местное население и не провоцировать варишек, она решила переодеться в простую одежду. Кора долго причитала, что мол, негоже так, и как это миледи и вношеным. Да, в чистом, но а всё равно не по статусу её светлости надевать то, что носят простолюдины. Однако одним из своих платьев с госпожой поделилась. Может и правда так лучше. Засомневалась позже Кора, рассматривая Риву Герцогиню. Ни к чему дразнить гусей, а так вас заместных примут. Знакомых встретим. Что скажем, кто это с нами? буркнул Римус. Не в поле едем, в город. А о племянница моя, Маниша, из Костырок. После секундного размышления решила Кора На свадьбу Ривы приехала. Вот и повод для всех. Ох, и хитрые же вы бабы, народ. Восхищённо прищёлкнул языком Римус и тут же стушевался. Прошу прощения, ваша светлость, это я не про вас. Ничего, я так и поняла. Едем? Дорога не близкая. Корац отступила в сторону. Её муж поправил шапку, разобрал вожжи и хлопнул имя по крупу лошади.